Самое большее, чем она могла сейчас помочь ему, это избавить его от вопросов. Она так и сделала. Сама выбрала платье черное и лодочки, потом покопавшись в шкафу, отобрала белье, вытащила простыню, расстелила на столе и стала класть на нее вещи. А он все так и стоял посреди комнаты, и она как мимо столба ходила мимо него от шкафа к столу и обратно. Вот и все», — сказала она, завязав узел и присела. Это были первые слова, которые она сказала после того, как вошла, и он был благодарен ей за это. Когда она села, он тоже сел и закурил, и стряхнув пепел в пепельницу, вспомнил о той холодной чистоте, которая была в комнате, и сказал: "Спасибо вам, что прибрали". Она кивнула, и неожиданно для него заговорила о прошлом. Когда уплотняли вашу квартиру, Иван Терентьевич хотел отказаться, не желая переезжать на живое место, но я убедила его. Вдруг еще сочтут за что-нибудь такое, если откажемся. Сами знаете, какое было время. Въехали как виноватые, старались первое время Валентине Егоровне в глаза не глядеть она мне всегда про вас только одно хорошее говорила, сказал Серпирин. А мы и плохого не делали, сказала Мария Александровна. Только первое время сами себя неудобно чувствовали. Что ж тут неудобного, сказал Серпирин. Он подумал, что все это сейчас уже не имеет ровно никакого значения, но потом подумал, что нет, имеет и пожал руку сидевшей перед ним женщине, благодаря ее за ту, которую сама уже не могла поблагодарить. У женщины показались на глазах слезы, вызванные воспоминанием о собственном горе. Но она сдержала себя и не заплакала при Серпилине, потому что его горе было последним, сегодняшним, и сегодня надо было думать о нем, а не о себе. Я с вами поеду, обрежу ее там, сказала она, вставая беря в руки узел с вещами. Серпилин надел пахнувшую нафталином шинель и они вышли в переднюю. Серпилин хотел взять у нее узел, но она не отдала. Так и спустились по лестнице и сели рядом в машину. Он с пустыми руками, а она с узлом на коленях. Ехали молча. Посреди дороги Мария Александровна сказала: Она от меня, когда я с похороном в Москву вернулась, ни днем, ни ночью не отходила, сказала и снова замолчала. Когда остановились у госпиталя и вышли из машины, Серпирин замялся. Он понимал, что идти туда с ней ему нельзя, но не знал, ждать ли ее здесь или ехать в Генштаб. "А вы не ждите меня, поезжайте", сказала она. Я как управлюсь, домой поеду, а на кладбище с вами не пойду. Про свое там вспомню, и сил не хватит, только вам лишнюю неприятность сделаю. Беру пропусков генштаба ждать не пришлось, пропуск лежал готовый. Но Иван Алексеевич на месте не оказалось. Адъютант сказал, что был и ушел на доклад, предупредив, что если генерал-майор явится без него, пусть ожидает. И Серпилин стал ожидать. Ожидать пришлось долго. Несколько раз заходили незнакомые генералы и адъютант, вставая при их появлении однообразно отвечал на докладе. От нечего делать, Серпилин поглядывал на адъютанта, пробуя по его поведению представить себе, переменился ли Иван Алексеевич за время, что они не виделись, а если переменился, то в чем? Адъютант был высокий и широкий в плечах, крепкий, рыжий, прихрамывавший подполковник. Звание было высоковато для должности, но как видно, подполковник не век служил в адъютантах у большого начальства, воевал и в строю. Об этом говорили два ордена Красного Знамени и золотая нашивка тяжелого ранения. По телефону он разговаривал со всеми одинаковым Не заискивающим тоном только по произносимым слух званиям можно было догадаться, кто находился на другом конце провода. Когда кто-нибудь входил, адъютант мгновенно, как пружина распрямлялся над столом, быстро и точно отвечал на вопросы, а все остальное время читал какой-то толстый документ и красным карандашом что-то брал в нем в скобки, наверное, отмечая нужные для Ивана Алексеевича места. Вот такой имеет право после ранения в адъютантах сидеть, подумал Серперин, считавший, что весь свой век сидеть в адъютантах могут только тупицы или халуи. А потом, если не зажрётся, сам строй попросится. Такие просятся. Серпирин с досадой подумал о сыне, который успел уже зацепиться в порученцах, хотя у него нет ни орденов, ни нашивок за ранения. Он вдруг с тягостным чувством вспомнил, как сына ничто не затрудняло, ни ЗАГС, ни гроб, ни кладбище. Всё знал, все умел, всё ему было просто. И хотя он понимал, что сын старался облегчить ему горе и освободить его от лишних забот, всё равно эта умелость сына тяготила и удивляла. Смотри, какой оборотистый. Скажите-ка, подполковник обратился Серпирин к адъютанту, когда тот в десятый раз сняв трубку, сказал: "Подполковник Артемьев, слушает, А кладя пообещал: "Как вернется, доложу товарищ генерал". Скажите-ка, где я вас видел? У него была хорошая память на лица, и чем дольше он смотрел на этого рыжего подполковника, тем больше был уверен, что где-то видел его. Так точно, товарищ генерал, вставая за столом, сказал подполковник. Видали меня в декабре сорок первого на Подольском шоссе в пробке. Я свой полк вел, а вы на Мке ехали. Вызвали меня и приказали пробку расчистить. А горло у вас было замотано, вспомнил Серпинин. Так точно. Почему, раз помните сами, не напомнили? Не положено первому напоминать, товарищ генерал. Я вас и раньше помню, вы у нас в Академии Фрунзе курс оперативного искусства начинали читать. Серпинин покосился на него и промолчал. Вот оно что, подумал он. Значит, еще с той поры». Он, конечно, не вспомнил этого слушателя академии, бывшего тогда в 37 году, наверное, еще капитаном или старшим лейтенантом, и среди десятков других сидевшего перед ним на его лекциях. Но сами эти лекции он помнил очень хорошо. В тот учебный год он прочел их всего четыре. четвертая была последней. Адъютант позвонил по телефону, в приемную принесли чай и бублики. Серпирин выпил два стакана и, посмотрев на часы, встал. Оставалось совсем мало времени. К нам ваши самолеты каждый день идут, спросил он у адъютанта. Адъютант подтвердил, что да, конечно. На Донской фронт самолеты ежедневно. Кому надо дать заявку, чтобы лететь завтра? Авиаторам генерал-лейтенант позвонит, и все будет сделано. У адъютанта был удивленный тон. А как же ваша жена? Кажется, хотел спросить он, но удержался. Доложите генерал лейтенанту, когда вернется, что я просил дать на меня такую заявку, сказал Серпирин. А сейчас, если можно, вызовите машину. Я отпустил ее. Генерал-лейтенант вот-вот — сказал подполковник тоном, намекавшим на делаемую Серпириным неловкость. Адьютант не только понимал, но и прямо слышал от своего начальника, что их с терпелиным связывают давние и короткие отношения. Однако на его собственный взгляд военного человека всему был предел дружба-дружбой, а уйти из приемной заместителя начальника генерального штаба, вопреки приказу дождаться, было недопустимой вольностью. Серпирин прочел эту мысль на лице подполковника и, считая ее в принципе верной, не счёл возможным оставлять его в недоумении. Должен быть к 14 часам в госпитале, сказал он. Доложите генералу лейтенанту, что уехал, потому что жена умерла и надо хоронить. Когда похороню, буду звонить ему сказал с тем безразличным спокойствием, которое воспитал в себе про запас для наиболее тяжких минут жизни. Да как же это, товарищ генерал? Что же вы не сказали? с огорчением воскликнул подполковник. Но Серпинин остановил его взглядом, говорившим за сочувствие: "Спасибо, но причём тут ты? И почему я должен был говорить тебе об этом раньше, чем возникла прямая необходимость?" Вот Так, вслух сказал Серпирин. «Так как насчет машины? Когда Серпирин подъехал к госпиталю, Вилесс-сын уже стоял у подъезда. Садитесь ко мне, товарищ генерал, сказал выскочивший из Вилесса шофёр. Это с другого хода. Товарищ капитан, уже там, а мне приказал вас дождаться и подвести. Серпидин сел на Виллис, они выехали со двора, обогнули длинную каменную стену и подъехали к тому же зданию с задней стороны, с переулка. В переулке дожидались два грузовика. На одном стояло два гроба, и сейчас их подвигали, чтобы поставить третий. Вокруг грузовика с гробами толпились женщины. Второй грузовик был пост, наш. кивнул на него шофер. Серпилин поднялся по обледенелым грязным ступенькам, вошел в помещение, увидел стоявший прямо на полу и показавшийся ему очень большим закрытый гроб. Сын стоял рядом с гробом и передавал какой-то сверток в руки высокой тощей нянечки, которая ночью при Серпилине заходила в палату к Валентине Егоровне. Не беспокойтесь, все передам, как сказали. У нас этого, чтобы не передать, не бывает, говорила нянечка, принимая сверток. Сын повернулся к Серпирину, собрал немножко пайкового для неё и для медсестры. Сын был прав, но Серпирину стало неприятно. "Спасибо", сказал он и протянул руку нянечке. Она переложила пакет под мышку и, подав ему руку, сказала: «Все сделали и обмыли, и обредили. Совсем еще молодая она у вас, жить бы дожить. Спасибо, повторил Серпилин. Я сказал, чтобы закрыли и гвоздями прихватили на дорогу, сказал сын, а то тут он не договорил и брезгливо посмотрел на затоптанный пол. Потом подошел к дверям и крикнул шоферу. "Вавилов, позовите шофёра и бойца с грузовика". Через минуту вошли все трое. Понесли? спросил сын. Серепирин нагнулся к изголовью и, коснувшись пальцами пола, стал приподнимать гроб.